Глава сорок вторая «Мы двигались по чайной ложке в час». «Да...» Пробормотала я, сидя в вагончике и глядя на проплывающие мимо каменные виды, изредка разбавленные подземными озерами. Мой взор плавно перетек на сидевшую напротив Инджип-Джорг, и она явно была в восторге от самоходной повозки. Заметив, что я на нее смотрю, сказала «Аруна, чудеса да и только!» Гляди, никаких коней или толкальщиков. Ага, улыбнулась я. Просто замечательно. Интересно, как долго будет действовать заклинание? Вдруг спросила женщина. Зришь в корень, Инджи, одобрительно кивнула я. До да места назначения должно хватить, а потом маг подпитает печать и маной. Но я уверена, что назад вагончики отправятся с помощью тягловой силы. «Как считаете, мастер Варне?» – спросила я задумчивого гнома. Учитель хмурился и жевал ус. Его пальцы мяли многострадальный набалдашник трости, и даже было такое ощущение, что он пытается мысленно кого-то придушить. «Думаю, что ты права», – ответил он после некоторой заминки. «Корявые печати! Мои печати чуть переработанные! Я только что просмотрел их в магическом зрении!» Этот гром украл мои наработки. Над коими я корпел в течение нескольких месяцев. Он точно рылся в моем кабинете. Я ведь ничего не забрал. Думал, что уезжаю не навсегда и еще вернусь в свою берлогу. Хе, как ты там говоришь? Все, что не делается, к лучшему. Я убеждаюсь в правдивости этой фразы каждый день. Сейчас в Сульёбгане во все идет создание мага-пара двигателя. А это, знаешь ли, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видим здесь и сейчас. И пусть я только предполагаю скорость, коей будет обладать наш мага-паровоз, но уж точно не настолько медленно. «Поверьте, Ларе Раскольд, скромно улыбнулась я, — «скорость вас приятно удивит». Мысленно представила, как его шикарную шевелюру раздувает ветер и едва сдержалась, чтобы не рассмеяться в полный голос. Тем временем наш состав плавно двигался вниз, так сказать, по наклонной, иногда ускоряясь на более крутых участках и замедляясь на прямых. Брекстат столица королевства Свен Марк. Громкий голос Граха Петера разнесся над нашими головами, усиленный магически. Поворот, и вот в окно виден город гномов просто невероятных размеров, утопающих в зелени и искусственном освещении. По времени сейчас было около пяти часов вечера. Солнечные лучи, проникавшие в подгорную необъятных размеров долину через специальные окна в теле горы, были тусклыми, и их едва хватило бы, чтобы осветить Брекстат. Я смотрела во все глаза на все вокруг. «Представляя, скольких трудов стоило подгорным жителям построить сие великолепие. Сульюбган в сравнении с тем, что я видела сейчас, казался провинциальным городком. Ох, сколько же нам работы еще предстоит, чтобы догнать, а потом перегнать в развитии все остальные королевства. На мгновение и подумалось, будто всей моей жизни не хватит для этого». «Красиво!» Прошептала я, отдавая дань проделанной работе. Да, столетия потребовались, не без гордости кивнул Ларер Варне. Не жалеете, ведь ваши предки наверняка вложили в это место всю свою душу и отдали ему сердце. Иногда скучаю и сожалею, честно признался старик. Но стоит мне выйти на крыльцо своего домика посреди Сальваны и посмотреть на крыши сулью и подумать, что я стою у самых основ, и с моей помощью зарождается новое королевство, все сожаления отступают. А после и вовсе развеиваются в предрассветной дымке нового дня. Величие не в умении держаться за старое аруна, Оно заключается совершенно в ином. Сама догадаешься в чем? Я понимающе кивнула. «В способности быть преданным своему занятию» а еще не делить разумных на народности или по цвету кожи». «Как-то так, да», — согласился гном. Коли встречал нас лично. Несколько больших карет стояло вдоль станции в ожидании принцессы-орков и ее сопровождающих. Наследник рода Петеров замер чуть впереди и внимательно смотрел на приближающийся состав. «Высокий, гораздо выше многих из его народа. Он был со мной одного роста». Хотя я далеко не вписывалась в оручьи стандарты красоты и стати. За время, что мы не виделись, Коля возмужал и даже чуть раздался в плечах. Красивое юношеское лицо стало более мужественным. Черты лица заострились. Глаза смотрели хмуро и напряженно. Под упрямой линией губ пролегла тревожная складка. Привлекательный, очень харизматичный молодой мужчина. И как я раньше всего этого не замечала. Вот действительно... Что имеем, не храним. потерявший плачем. Но все же в его облике было решительно что-то не так. Я буквально кожей это ощущала. Осталось выяснить, что именно. Мой друг был не один. Рядом с ним замерла и Кэролайн, которая никак не могла пропустить такое событие, как свадьбу родного брата. Стоило дверцы вагончика распахнуться, как теплая крепкая ладонь протянулась ко мне. И я, ни на секунду не замешкавшись, вложила в руку Коли свою ладонь и выпорхнула прямо в его объятия. Сейчас, стоя рядом с ним, ощутила, как соскучилась. Сердце на миг замерло, сладко сжавшись. Я потянула носом воздух, вбирая запах его кожи. «Я скучал», — шепнул в ухо дорогой голос. «И я», — честно ответила, вся сжавшись внутри и не давая своим чувствам воли. Кем или чем для меня являлся Коли? Мне бы стоило давно разобраться в своих эмоциях к нему. Я ведь гнала все свои чувства, ссылаясь на дружбу. Но там явно было и кое-что еще. Симпатия. И будь Коли более настойчив, и неосторожничай он так, возможно, наши отношения получили бы продолжение. На секунду прикрыла веки, чтобы собраться с мыслями. И тут же перед внутренним взором Встал совершенно другой мужчина. Холодный, неприступный, даже немного насмешливый. Джерард. Сердце заболело, заныло, но уже иначе. Как-то тоскливо, что ли. Слишком давно о моем личном телохранителе нет вестей. Я чувствовала беду, нависшую над ним, и ничего не могла поделать со своими ощущениями. «Что такое?» Почувствовав, как напряглись мои руки, встревоженно спросил Коли. Дом расскажу. Нам бы отлипнуть друг от друга, а то народ подумает, то чего нет. Да, ты права. Как-то грустно вздохнул гном и натянул на лицо улыбку, которая вовсе не коснулась его карих глаз. Дальше мы радостно смеясь обнялись с Кэри. Девушка болтала без умолку, что было ей не свойственно, а стоило нам расположиться в богато украшенной вензелями карете? как подруга буквально набросилась на меня и тихим заговорщическим шепотом начала выспрашивать о Дереке Аларе и как ему живется в Сульебгане. Почему так хмур и невесел? Тем же вечером, сразу же после праздничного ужина в мою честь и знакомство с главой рода Петеров, между мной и Колей состоялась весьма занимательная беседа. Парень провел пятерней по идеально уложенным волосам, взлохмачивая их и превращая во взрыв на макаронной фабрике. Побарабанил длинными пальцами по гладкой столешнице, словно взвешивая все то, что собирался мне сказать. И, наконец, решился. Сальвана веками оберегает покой жителей по эту сторону Стуртланда. И, как ты знаешь, она впадает в хоп. Если бы ты продолжила путешествие по магической реке, то проплыла бы мимо начала или конца, тут уж как посмотреть, нефритовые гряды. И вот какая неприятность случилась несколько недель назад. Землетрясение. Оно было внушительным. И пласт земли сместился таким образом, что теперь река буквально изменила направление. И почти вся ушла под внушительный слой почвы. «Так, стоп!» Я помассировала виски, соображая и взвешивая услышанное. Сальвана сейчас обмельчала, верно? Да. Большая ее часть теперь находится под землей, так? Да, так. И если тряхнет еще раз, то вся вода уйдет вниз и, соответственно, оголит часть суши, а уже по ней к вам придут те, с кем придется биться не на жизнь, а на смерть. Гном медленно кивнул. Разве ваши маги земли не могут что-то предпринять? Я, не выдержав, вскочила на ноги и принялась тревожно расхаживать по кабинету, буквально прочертив дорожку по дорогому ковру. «Мы сейчас думаем над возникшей проблемой», вздохнул гном, устало потерев переносицу. «Но грядут большие перемены, Аруна, и я пока не знаю, что со всем этим делать». «Иди спать, Коли, на тебе лица нет!» Строго посмотрев на парня, тоном нетерпящим возражений приказала я. И, пожалуйста, оставь на столе из десяток листов чистого пергамента и парочку карандашей. Мне нужно подумать.